Глава четвертая. Черные очки. И тут элиот сделал еще одну ошибку. По причине, известной ему одному, он ответил резко, даже не просто ответил, а рявкнул. Так, что главный констебль обернулся к нему с удивлением. «Мне кажется, что нет, мисс уилс сказал он. «Не хотите ли присесть?» Она по-прежнему смотрела на него, словно пытаясь что-то сообразить. А уж как оживились его собственные воспоминания, не стоило ей говорить. Никогда в жизни не встречал он человека, чье присутствие ощущалось бы с такой невероятной силой. Это было похоже на физическое прикосновение. Он, казалось, знал, что она будет делать, как повернет голову, как поднимет руку, как поднесет ее к колбу. — Напрасно ты так волнуешься, Марджори, — сказал доктор Джо, погладив ее по руке. — Этот человек — инспектор Скотланд-Ярда. — Он — Скотланд-Ярд, — сказала девушка. — Неужели дело так плохо? И вдруг рассмеялась. Потом сразу же перестала, причем эта веселая вспышка так и не коснулась ее глаз. Эллиот не забыл ни одной самой мелкой подробности. Он помнил и блестящие темно-каштановые волосы, заправленные за уши, так что локоны вились на шее. Широкий лоб, дуги бровей, задумчивые серые глаза. Губы, которые, казалось, всегда находились в покое. Он видел теперь, что она не красавица. Однако для него это не имело никакого значения. Он этого не замечал. «Прошу прощения», — сказала она, очнувшись и отводя от него недоуменный взгляд. «Боюсь, что я вас не слышала. Что вы сказали?» «Пожалуйста, присядьте, мисс уилс Если вы в состоянии, мы бы хотели услышать, что вы можете нам рассказать об обстоятельствах смерти вашего дядюшки». Она бросила быстрый взгляд на дверь ведущие в темную комнату. Потом постояла с минуту, глядя в пол, сжала несколько раз руки и откинула голову, обретя хотя бы внешнее спокойствие. Однако чувство юмора и разум, которые он ей приписывал, не выдержали, очевидно, четырех месяцев нападок и плетен которые злые языки распускали у нее за спиной. «Неужели лампочка перегорела?» — спросила она и силой потерла лоб тыльной стороной ладони. «Вы уже приехали для того, чтобы меня арестовать?» «Нет. В таком случае... Ну, хорошо. О чем вы хотите меня спросить?» «Просто расскажите мне обо всем своими словами, мисс Уиллс». «Доктор чесни если вы хотите вернуться к своему пациенту...» Трезвая и спокойная шотландская вежливость Теллиота возымела свое действие. Девушка посмотрела на него испытывающим взглядом, и ее дыхание стало более спокойным. Взяв стул, который он ей пододвинул, она села и положила ногу на ногу. Она была одета в строгое черное вечернее платье без всяких украшений. На ней не было даже кольца, подарка жениха при помолвке. скажите инспектор Мы обязательно должны находиться именно здесь. Я имею в виду в этой комнате. Да. У моего дяди была теория, — сказала она. А всякий раз, когда появлялась теория, ему непременно нужно было ее проверить. И вот вам результат. Она рассказала ему об этой теории. Насколько я понимаю, мисс Уиллс, Все это началось со спора за обедом. «Да». «Кто начал этот спор?» «Я хочу сказать, кто первым затронул эту тему». «Дядя Маркус», — ответила девушка, словно удивленная этим вопросом. «А вы были с ним не согласны?» «Да». «Почему, мисс Уиллс?» «По какой причине?» «Ах, да разве это имеет какое-нибудь значение?» Воскликнула девушка, слегка раскрыв глаза и делая нетерпеливый жест. Однако, заметив, какой решительный у Эллиота подбородок, она продолжала говорить, волнуясь и не вполне понимая, что к чему. — Почему? — Да просто для того, чтобы чем-нибудь заняться. С тех пор, как мы вернулись домой, здесь было довольно противно, несмотря на то, что был Джордж. А может быть, именно из-за Джорджа. «Джордж — мой жених. Я встретила его во время путешествия. А кроме того, дядя Маркус так в себе уверен. К тому же я ему сказала именно то, что думала, то, что считаю верным». «Это о чем?» «Все мужчины ненаблюдательны», — спокойно говорила Марджори. «Поэтому вы такие никудышные свидетели. Вы ни на что не обращаете внимания. Вы слишком заняты своими делами. Смотрите внутрь себя. Все ваше внимание сосредоточено на ваших заботах, на работе. Поэтому вы ничего не замечаете. Хотите, я это докажу? Вы постоянно шутите, что мы, женщины, всегда замечаем, что надето на другой женщины до самой последней детали. Пояс там или браслет. И что же вы думаете? Мы не замечаем, что надето на мужчине? И не можем это описать? Дело тут не в том, что мы следим друг за другом. Дело в простой наблюдательности. А вы когда-нибудь замечаете, что надето на других? На каком-нибудь мужчине, например? Нет. Если у него костюм не совсем уж неприличный, вы и внимания не обратите. Вы замечаете детали? Какие у человека туфли, какие руки? Она помолчала, взглянув через плечо на закрытые двери я все это говорю потому что я клятвенно уверяла дядю маркуса что ни одна умная женщина никогда не ошибется по поводу того что она видела. я говорила что если он устроит свой спектакль я не сделаю ни одной ошибки и я была права марджерри наклонилась вперед отчаянно пытаясь все объяснить вы понимаете продолжала она кто то вошел в Одну минуточку, мисс Уиллс. Кто еще был не согласен с утверждением вашего дядюшки? Дядя Джо. Просто из принципа. И профессор инграм тоже очень возражал. Он, вы знаете, профессор психологии. Он сказал, что вообще-то утверждение верное, но что он никогда ошибки не сделает. Он сказал, что специально развивал в себе наблюдательность, и знает все ловушки и фокусы. Он предложил дяде Маркусу пари в 50 фунтов. Она взглянула в ту сторону, где стояло кресло доктора Джо, но его там уже не было. Великое достижение. Он удалился никем не замеченный. Комиссар вернулся в комнату, а майор Кроу стоял у рояля, опершись о него локтями. «А ваш... жених...» «Джордж?» «О, он тоже был не согласен Но настаивал на том, чтобы ему разрешили заснять все представление на пленку. У него есть небольшой киноаппарат. Так, чтобы потом не было никаких споров». Эллиот выпрямился. «Вы хотите сказать, что у вас есть пленка, на которой заснято все, что здесь произошло?» «Да, конечно. Для этого и понадобился Юпитер. Понятно» сказал Эллиот с глубоким вдохом облегчения. Итак, кто должен был присутствовать при этом представлении? Только профессор инграм Джордж и я. Дядя Джо был занят, у него были вечерние визиты. А как же этот другой человек, которого оглушили и чуть было не убили? Этот мистер Эммет. Разве он там не был? Нет-нет. Он должен был ассистировать дяде Маркусу, понимаете? Быть вторым актером в спектакле. Вот как все это произошло. Хотя мы узнали об этом только позднее. Объяснила она. После обеда дядя Маркус и Уилбер Эммет уединились и стали совещаться по поводу спектакля, который они собирались для нас разыграть. Совсем как когда придумывают шарады. В качестве сцены должен был услужить кабинет дяди Маркуса. Вон тот. А мы должны были сидеть здесь и смотреть. Уилбер должен был войти в комнату, одетый в какие-то немыслимые одеяния. Чем замысловатее, тем лучше. И мы потом должны были все это описать. Вместе с дядей Маркусом они должны были разыграть какую-то дурацкую сценку, которую мы тоже должны были описать со всевозможной точностью, без ошибок. Дядя Маркус приготовил для нас список вопросов. И вот около полуночи дядя Маркус позвал нас всех сюда и сказал, что надо делать. «Одну минутку, пожалуйста», — перебил ее Элиот. «Вы говорите, около полуночи. Не слишком ли поздно для такой забавы?» В ее глазах мелькнуло выражение, которое можно было бы определить как раздражение и неуверенность. «Конечно, вы совершенно правы. Профессор инграм был недоволен. Ему хотелось уйти домой». Понимаете, обед у нас кончился в четверть десятого. Мы с Джорджем сидели в библиотеке, играли в бесконечные партии в джинрами и не понимали, что же происходит. Но дядя Маркус требовал, чтобы мы сидели и ждали. Он что-нибудь объяснил? Он сказал, что ожидает возвращения дяди Джо, так, чтобы и он мог к нам присоединиться. Однако без четверти двенадцать он не появился, и мы решили начинать. «Еще одно, мисс Уиллс. В то время вы еще не знали, что мистер Эммет будет участвовать, что он будет помогать вашему дяде в качестве актера в спектакле? О, конечно, нет. После обеда мы Уилбера вообще не видели. Знали только, что они с дядей Маркусом заперлись в этих двух комнатах и что-то готовят. Продолжайте, пожалуйста». «Ну вот, дядя Маркус позвал нас всех сюда», — говорила она и сказал, что мы должны делать. Шторы на окнах были задернуты, а эти двери закрыты, так что кабинета мы не видели. Стоя здесь, в этой комнате, он прочел нам небольшую лекцию. «Не могли бы вы припомнить точно, что он говорил?» Она кивнула. «Мне кажется, могу». Он сказал, «Прежде всего, во время представления вы должны сидеть в абсолютной темноте». Джордж возразил, спрашивая, как же в таких условиях можно снимать фильм. Маркус объяснил ему, что он взял у меня лампочку для Юпитера, ту самую, которую я купила днем по его просьбе, и ввинтил ее в лампу в кабинете, установив ее так, что она будет освещать как раз место действия. У нас таким образом будут все условия для того, чтобы сосредоточить на нем свое внимание. В этот момент Эллиот почувствовал, что на него катится волна неуверенности, столь же ясно ощутимая, как если бы это был запах ее духов. «И все-таки мне казалось, что в этом был какой-то подвох», добавила она. «Почему?» «Да стоило только посмотреть на дядю Маркуса», воскликнула она. «Ведь когда живешь рядом с человеком всю свою жизнь, как я...» А кроме того, я сужу по тому, что он сказал, а сказал он вот что. Второе. Вы не должны ничего говорить, не должны вмешиваться, что бы ни случилось. Это ясно? И, наконец, прежде чем уйти в другую комнату, он сказал, «Будьте внимательны, здесь могут быть ловушки». С этими словами он прошел в свой кабинет и закрыл двери. Я выключила свет, и через несколько секунд представление началось. Оно началось с того, что дядя Маркус распахнул дверь Настеж. Мне стало беспокойно и тревожно, сама не знаю почему. Он был один. Кабинет был виден почти весь. После того, как дядя Маркус открыл двери, он медленно прошел на середину комнаты к своему столу и сел в стоящее за ним кресло, так что оказался лицом к нам. Юпитер был ввинчен в лампу с бронзовым абажуром, которая стояла на передней части стола несколько вправо, так что освещала все пространство, не загораживая от нас дядю Маркуса. Стена позади него была залита ослепительным светом. На ней резко выделялась тень от его фигуры. Был виден белый циферблат часов на камине за его спиной, сверкающий маятник, который раскачивался взад и вперед, отсчитывая секунды. Часы показывали полночь. Дядя Маркус сидел лицом к нам. На столе лежала коробка конфет, кроме того, карандаш и ручка. Он взял сначала карандаш, а потом ручку и сделал вид, что пишет ими по очереди. Потом обернулся. Одна из стеклянных дверей, ведущих на лужайку, отворилась. И в кабинете появилось какое-то страшное существо в цилиндре и темных очках. Марджори замолчала. Ей было трудно даже откашляться. Однако она продолжала рассказывать. В нем было около шести футов роста, не считая цилиндра с измятыми полями. Одет он был в длинный грязный дождевик, воротник был поднят. Лицо было закутано чем-то коричневым, а поверх этого — черные очки. На руках были надеты какие-то блестящие перчатки. Он нес нечто вроде саквояжа. Мы, конечно, не знали, кто это такой. Однако мне сразу не понравился его вид. Он был похож скорее на насекомое, чем на человека. Высокий такой, тощий и в огромных черных очках. Джордж крутил аппарат, громко сказав, тш тихо! Человек-невидимка!» А тот повернулся и посмотрел в нашу сторону. Он поставил этот свой саквояж на стол, постоял так спиной к нам и потом двинулся к другому концу стола. Дядя Маркус ему что-то сказал. Но он за все время не произнес ни слова, говорил только дядя Маркус. В комнате была полная тишина, никаких звуков, кроме тикания часов и стрекотания аппарата, который крутил Джордж. Дядя Маркус, по-моему, сказал, «Итак, вы снова сделали то, что проделали раньше. Что будете делать дальше?» В это время, как я и говорила, страшный человек находился возле правого края стола. Действуя с необычайной быстротой, он достал маленькую коробочку из кармана своего плаща и вытряхнул оттуда толстую зеленую капсулу, похожую на те, в которых нам давали касторку, когда мы были детьми. Потом также быстро нагнулся, запрокинул дяде маркосу голову и всунул капсулу ему в глотку. Марджори Уиллс замолчала. Голос ее дрожал. Она подняла руку к своему собственному горлу, кашлянула раз или два. Ей было трудно оторвать глаза от этой двери. Теперь она была темной, и девушка в конце концов развернула свое кресло так, чтобы сидеть к ней лицом. Эллиот сделал то же самое. «И что же дальше?» — спросил он. «Я ничего не могла с собой поделать», — продолжала она. Я вскрикнула или вскочила на ноги, словом, что-то такое сделала. Я не должна была бы так реагировать, ведь дядя Маркус предупредил нас. Мы не должны удивляться, что бы ни произошло, что бы мы не увидели. Кроме того, во всем этом не было, по-видимому, ничего необычного. Дядя Маркус проглотил капсулу, хотя ему это как будто бы не очень понравилось, потому что он поднял голову и бросил свирепый взгляд на закутанное лицо. Как только это было проделано, существо в цилиндре забрало свой саквояж, сделало какое-то странное движение, словно от чего-то уворачиваясь, и вышло через стеклянную дверь. Дядя Маркус посидел за столом еще несколько секунд, несколько раз глотнул слюну и передвинул коробку с конфетами на другое место. Затем внезапно упал лицом на стол. «Нет-нет!» — воскликнула Марджери заметив, что присутствующие зашевелились. Это он только сделал вид, что означало конец представления, потому что сразу после этого дядя Маркус встал, улыбаясь, подошел к дверям в нашу комнату и закрыл их. Это означало, что занавес закрылся. Мы зажгли в комнате свет. Профессор Ингрен постучал в дверь и предложил дяде Маркусу выйти к нам и раскланяться. Дядя Маркус открыл двери. Вид у него был просто сияющий, он был страшно доволен собой и в то же время как будто бы досадовал на что-то. В кармашке смокинга у него торчала сложенная бумажка, и он дотронулся до нее пальцем. Он сказал «Итак, друзья мои, возьмите бумагу и карандаши и приготовьтесь ответить на некоторые вопросы». Профессор Инграм сказал «Между прочим, кто этот жуткий тип ваш партнер?» Дядя Маркус ответил «О, это просто Уилбер!» Он помог мне придумать это представление. А потом крикнул, «Ладно, Уилбер, теперь вы можете войти!» Однако ответа не последовало. Дядя Маркус крикнул снова, и опять никакого ответа. Наконец он рассердился и подошел к стеклянной двери. Одна из этих дверей, вы видите, была оставлена открытой, потому что ночь была очень теплая. Обе комнаты были освещены, и нам была хорошо видна лужайка между домом и деревьями. вся атрибута этого ужасного оборотня валялись на земле. Цилиндр, черные очки, саквояж с именем доктора, написанным на нем. Но Уилбера мы сначала не заметили. Мы нашли его в тени одного из деревьев по другую сторону от лужайки. Он лежал лицом вниз и был без сознания. Изо рта из носа на траву стекали струйки крови. Затылок был мягкий на ощупь. Возле него лежала кочерга, которой его ударили. Он находился без сознания уже довольно долгое время. Губы у нее кривились помимо воли, когда она объяснила. «Вы понимаете? Этот человек в цилиндре и очках — это был совсем не Уилбер!»